Глава 12. Не став откладывать, я сразу же направился к мужским общежитиям, полагаясь на указания Димы. По пути не без интереса осматривался, больше, чтоб сравнить, что изменилось за тысячу лет. И не сказал бы, что отличий было так уж много. Академия, как академия, ни больше, ни меньше. Точнее, даже не академия, а училище. Теперь это разные учебные заведения, и учат тут только до мастера. Хочешь большего? Иди в академию. Участвуй в обязательном закрытии гнезд и пробоев, и там повышай свой уровень. Или не иди, и тренируйся сам. Тут обязаловки как таковой нет. Состоятельные рода вроде как сами развивают молодняк, начиная с уровня ветерана. Родовые техники и все дела. Об этом всем я тоже успел вычитать в библиотеке, но местами помогла и предметная память. Диму бытовыми вопросами я особо не нагружал. Он и без того-то, то и дело, тренировался передавать мне информацию напрямую. Училище, как оказалось, куда больше, чем можно было увидеть снаружи. И мы уже несколько минут шли по одному из парков, то и дело, огибая разные корпуса и арены. Пафоса-то сколько! Даром, что провинция. Народу же вокруг практически не наблюдалось, что было совершенно неудивительно. Все же на часах сейчас было раннее утро, а по календарю — каникулы. Таких ранних пташек, как мы и Лена, я не насчитал и десятка. Да и то местный молодняк был в состоянии крайнего похмелья и даже не особо скрывал это». Ну, хоть профессора выглядели весьма солидно, видел тут нескольких, впечатления производят даже издалека. Был бы и правда сопливым пацаном, наверное, даже проникся бы. А так, сильный ветеран да слабый магистр, не сказать, что совсем уж мелкие сошки, но особого внимания не заслуживает. До общежития мы добрались без происшествий. Но уже на месте до нас внезапно появилось дело у местного сторожа. Или консьержа, не очень улавливаю разницу. Какие люди вулканов! Миролюбиво махнул нам рукой пухлый мужик с небольшой залысиной. Ветеран, между прочим. Тебя уж потерять успели. Сказал, что ненадолго вышел, а тут нет и нет. А я доложить обязан, сам знаешь. Говорят, не дозвонилась до тебя, куратор. И правильно, и я бы тоже не взял. Но так тоже не дело. Она, конечно, стервота еще, но мог бы и сказать, что задержишься. Каникулы же, что такого? Он твой, передал я управление Диме. Твой знакомый, ты отвечай. Он всегда такой. Да, хохотнул Дима. Коля он наш человек, болтливый немного, но зато с ним не бывает проблем. Повезло, что в его смену попали. Там напарница его, жуть, жаба старая, отвечают, кислотой бы забрызгала. — Так что, ты там куда пропал? — продолжал этот Николай, высовываясь из своей будки. — И вообще, и сейчас. — ау, Дим! Давно не виделись, Николай Александрович, — кивнул ему мой сожитель. — Не поверите, что со мной было. Да и честно, вам лучше не знать. Без обид, правда. Но позвонить я не мог, а сейчас и вовсе надо будет озаботиться восстановлением документов. — От сволочи! — с легким хлопком стукнул по столу сторож. — Неужели все настолько далеко зашло? — Нет, но это совсем уж не дело. Ты хоть как? Сам-то цел? — Николай Александрович, вы не так поняли. Мои однокурсники тут ни при чем, — покачал головой Дима. «Спасибо за заботу, все нормально, просто немного устал и какое-то время провел без связи. Было что-то важное в это время, что я сейчас должен знать?» «Дай-ка подумать», — протянул Николай. «Да вроде бы нет, только твой куратор бесилась, но это обычное дело». «А, и Волков тебя искал. Ты бы зашел к нему хоть, раз связи нет?» «А, нет, вру, не сегодня». Он же уехал недавно, к родне, если не ошибаюсь. Ну, ты имей в виду, а так больше ничего. — Спасибо, — кивнул мой сожитель. — Тогда я пойду, сегодня еще полно дел. Одолжишь ключи, а то своих, сам понимаешь, нет? — Ага, держи, — хрюкнул сторож, кидая Диме ключ. — Иди, я тебя отметил. Сообщать пока не буду. Часок. Может, успеешь сбежать отсюда, пока куратор не заметила. «Да что это за куратор такая?» — не выдержал я. «Уже даже мне стало интересно на нее посмотреть». «Ну, говоря одним словом, Юля», — уже миновав проходную, ответил Дима. «Для всех местных это имя уже стало нарицательным. Сочная женщина, но стерва, что мозг проест любому. И главное, за что-то сразу не взлюбила меня, что, впрочем, взаимно». Так что все четыре года училища у нас не особая атмосфера. — Ясно, — хмыкнул я. — Классика. Во все времена такие были и будут. До комнаты добрались спокойно, не встретив никого на пути. Как я успел понять из разговора, раньше у Димы хватало проблем. Одним словом, слабосилок. В училище таких не особо жалуют, ведь случаи пробуждения в таком возрасте довольно редки. И уж тем более неудивительно, что у бездарных будет не самое лучшее отношение к тому, у кого есть все девять даров. Но при этом нет никакой реальной силы. Точнее, раньше не было. Внутри все выглядело весьма стандартно. Обычная комната, минимум мебели. Из интересного разве что компухтер. И явно самое что ни на есть рабочие модели. Большего, впрочем, и не нужно было. Переодевшись в чистое и забросив вещи в стирку, Дима сразу залез в ванную отмокать. Несмотря на раннее утро, нас уже заметно клонило в сон, так что пришлось немного отогреться и прилечь на пару-тройку часов. Проснувшись уже примерно к обеду, еще раз перебрали содержимое рюкзака, отобрав с собой самое необходимое. Таскать с собой походный рюкзак, конечно, по-своему было удобно, но слишком уж бросалось в глаза — так что было решено заменить его на обычный. Благо, хоть и в упор, но в него все поместилось. Собравшись, направились в деканат получить какие-нибудь документы о себе, что, по словам Димы, уже сильно упростит дело. К сожалению, он, как и многие аристократы, всегда носил все с собой и после похищения остался полностью пустым. Наш путь лежал в главный корпус, и вот там уже хватало студентов. И, конечно, не обошлось без стычек с местными обитателями. Посреди коридора стояло трое студентов с да нельзя пафосными лицами. Два парня, одна девушка. И по ним сразу было видно, что они с квадратным из одного комплекта. Один пацан имел форму натурального круга, еще и лысый до кучи, с маленькими, но цепкими глазками. Второй, как ни странно, напоминал треугольник. Верхней половина тела не сильно отличался от круглого, но при этом явно всю жизнь пропускал день ног, и было непонятно, как такую тушу удерживают две тонкие спички. А девчонке же сказать было особо нечего, шпала как шпало, на вид стерва та еще, и при этом явно не обременена интеллектом. Блондинка, что с нее взять? Хоть я и не сторонник стереотипов. «А, вот и наш герой!» — насмешливо хмыкнул треугольный, когда мы подошли поближе. Скрываться или отступать, ни я, ни Дима не планировали. «Слыхал ты но лицо сломал? Я бы подумал, что брешут, но Ваня только что звонил». «Во-во!» — хрюкнул круглый. «Ты что, попутал вулканов? Не знаю, как ты это сделал, но явно бесчестие» воспользовавшись наивностью и добротой нашего друга. — Как отвечать будем, а? — закончила этот фарс блондинка. — Чего состыл? — Если есть что сказать, то говорите, — хмыкнул я, пройдясь насмешливым взглядом по ним. — Если нет, то не загораживайте дорогу. А то я ведь могу и сам пройти, опыт уже имеется. — Он сейчас нарывается? — прищурился треугольный. Илюха, я не ослышался. Похоже на то. Буравия меня взглядом процедил круглый. Илья, значит, забуду. За дерзость надо бы ответить, вновь каркнула блонда. Парни, не стойте, он, похоже, забыл, где его место. Два одаренных уровнем примерно как у квадрата, то есть никаким, грозно направились на меня. Плетение решили не задействовать, но, судя по мерцанию ядер, планировали использовать на мне свои дары. Ладно, сыграем в этой песочнице, раз уж положение обязывает. От первого же удара я не стал уклоняться, но и рисковать лицом, как это делал Дима, тоже не рискнул. Все же против чужих даров нужно выступать со всей осторожностью, уж мне ли это не знать. Удар кулаком от треугольника я принял на раскрытую ладонь и тут же почувствовал, что из меня словно начало тянуть силы. Ясно, ослабляющий удар, ничего особо серьезного. Энергии он лишать не мог, просто вызывал внутреннюю нестабильность в месте касания, что для меня было не особо опасно. Всего-то и потребовалось, что потратить немного проклятой энергии и выдавить вторженца за пределы моего тела. В то же время мои пальцы медленно, но неуклонно сжимали кулак треугольника, отчего тот уже начал орать, как резаный. Еще бы, ведь он только что словно попал под пресс. Силу я контролирую, так что перелома не будет, но весь спектр ощущений я ему гарантирую. Круглый тем временем смотрел на меня с крайним удивлением, так и не успев донести покрытый энергией кулак до моего тела. Но, услышав ругань своих друзей, один из которых сейчас явно был уже не в состоянии драться, все же решил продолжить. Без затей я принял его кулак на мягкий блок и, к своему удивлению, едва сумел удержать давление. В меня словно врезалась нива, причем со всего разгона. Даже кабан из линзы не сумел оказать такого воздействия. Проанализировав ситуацию, я примерно понял, что из себя представляют дары Ильи. Разом работали сразу три ядра, создав весьма удачную синергию. В плане быстрого и направленного импульса кругляк превзошел даже мой дар давления. Но вот с поддержкой этого состояния у моего оппонента явно возникли проблемы. Первый удар я пережил, а для повторного ему требовался разгон, на который рассчитывать не приходилось. Разумеется, я тоже как следует жал жирный кулачок, так что со стороны картина была призабавная. Два огромных Борова в общей массе раз в пять больше меня пытаются вырваться из хватки и орут на весь коридор. «Отпусти их, а то хуже будет», — начав запитывать ядра, бросила мне блондинка. «Что, Дар проснулся и, думаешь, что стал неуязвимым?» Он же явно физически, значит, против моей стихии тебя не спасет. В целом она, конечно, была права. Дар давления и правда слабо противостоял магии. Но против ее потуг даже этого вполне достаточно. Впрочем, я так и не увидел, что она собиралась делать, ведь Дима тоже не стоял на месте. Пацан решил все же воспользоваться шансом раздеть кого-нибудь покрасивее. Хоть блонда на это звание тянуло и с крайней натяжкой. Так или иначе, ее и без того весьма открытая одежда внезапно начала расходиться по швам, и даже белье постигла та же участь. Не смотрите! завизжала девчонка и мигом забыла про своих товарищей, сбегая куда подальше, пытаясь не растерять остатки тряпок. А ты шалум! Хохотнул я, смотря на улыбающуюся во все 32 Диму. Смотрю, понравилось так делать, как бы в привычку не вошло. А то еще слухи пойдут о нас. Ну так а чё она? Пожал плечами парень. Сама ж хотела по нам, до да боевым плетением. Пусть радуется, что ответка прилетела только в таком виде. Все же бить женщину без крайней необходимости у меня желания нет. — Понимаю. Девчонки — это не противники. В победе над ними чести нет, даже если сильные. Усмехнулся я, а после кивнул на двух побелевших здоровяков. — А с этими что делать будем? — А ничего, — махнул рукой Дима. — Им пока хватит. Если не совсем идиоты, сделает выводы. Если нет, всегда можно добавить. Так что можешь отпускать. Да пойдем отсюда, пока никто не увидел. И снова пацан, что называется, накаркал. Позади послышался цок от кабыков и пронзительное волкана Отпустив бедолаг, которые тут же отскочили на несколько метров, баюкая свои руки, я медленно обернулся. И должен признать, эта Юля и правда была той еще штучкой. Идеально сидящая по фигуре строгая форма подчеркивает все нужные места но при этом не оставляет и намека на пошлость. Пепельные волосы, аккуратно уложенные в косу, большие синие глаза, в которых так и плескалось недовольство, чуть пухлые губы, яркие даже без косметики, жаль стерва. Стоило мне столкнуться с ней взглядом, как я сразу ощутил на себе все прелести женского высокомерия. Казалось бы, она еще даже ничего не сказала, но этого и не потребовалось. Такое ощущение, как будто я не просто ей должен по жизни, но еще и проценты просрочил гад такой. И как только Дима терпел ее все эти четыре года. Ладно, я после знакомства с некоторыми богинями отношусь к таким колючкам вполне спокойно. В конце концов, они обычно не пытаются никого убить. А вот для обычного пацана это та еще проблема и источник комплексов. — Ты меня вообще слушаешь? — повторила Юля, встав ко мне вплотную и едва не задавив авторитетом. Точнее, двумя. — Да что с тобой такое сегодня? — Нет, — честно ответил я, а после уточнил Дима, Что она там сказала? — «А, ничего важного!» — хмыкнул парень. «Я тоже особо не вслушивался. Скорее всего, что меня не было неделю, а она вся извелась, а тут я пришел и первым делом устроил беспорядки, вместо того, чтобы сразу же идти к ней. Как раз собирался зайти в деканат, — обратился я к закипающей женщине. И в общежитии я отметился. В базе все должно быть. А вам позвонить я не мог. Телефона у меня сейчас нет, как и документов. Как раз собирался восстанавливать. Хм. От такого напора куратор немного растерялась, но быстро пришла в себя, впрочем, говоря, уже не так строго. Что случилось? И почему я... А, ну да, телефон. Значит так, Вулканов, с тебя объяснительное. И это не обсуждается. Знаю тебя. На правду я могу не рассчитывать, но хотя бы формальный повод для всего этого безобразия придумай. В остальном, ладно уж, не задерживаю. По глазам вижу, случилось что-то серьезное. Так быстро люди не меняются без причины. Но как разберешься с документами... Сочувствую, кстати. Та еще головная боль. Как разберешься, зайди ко мне, не забудь. Если опять придется тебя искать, и я за себя не ручаюсь. И пошла куда-то на выход, цокая каблучками. «Ах, да!» — резко развернувшись на месте, добавила куратор. Только смотрела она уже не на меня. «За мной, оба! Сначала в лазарет, а потом ко мне. Посмотрим на камеры. И что-то мне подсказывает, что...» Дальше я уже не слышал, мысленно пожелав этим идиотам удачи. Если верить Диме, она из них всю душу вытрясет, раз уж появился повод. Ну ничего, им полезно. Остаток пути до деконата прошел без проблем, так что уже спустя несколько минут я сидел за столом, заполняя объяснительную. Точнее, заполнял ее Дима, и я же с интересом смотрел на сидящих неподалеку девиц. Виктория и Виолетта, как мне их представил мой сожитель были также похожи друг на друга, как и их имена. Только вот такое ощущение, что одну из них специально кормили на убой, а вторая старательно сидела на всевозможных диетах. Будь девушки одного веса, сошли бы за близнецов. А так, походили скорее за наглядную демонстрацию не самых удачных крайностей. На Диму они не обращали совершенно никакого внимания, продолжая заниматься своими делами. То и дело, перемывая кости кому-нибудь из учеников или преподавателей. Нашего присутствия они ничуть не стеснялись, да настолько, что я даже услышал несколько слов в свой адрес. Похоже, эти мамзели от нечего делать регулярно посматривали на камеры, так что уже были в курсе о моей недавней победе. Хотя эту стычку с геометрическими даже дракой-то сложно назвать, не то что боем. Наконец, закончив писать объяснительную, Дима перекинулся с девчонками парой слов. И ему тут же, не глядя, выдали все нужные документы. Ага, они уже и об этом были в курсе и подготовили все заранее. Вот это действительно настоящая магия — успевать так за всем следить, работать и при этом на вид абсолютно ничего не делать. Получив на руки все необходимые бумаги, мы сразу же направились к остановке. Вызвать такси, конечно, можно было, но пришлось бы слишком заморачиваться с использованием стационарного телефона, который еще надо было найти. Так что... Не слишком уж мы и печемся репутацией, чтобы переживать о таких мелочах. Да и интересно же, как оно. Автобус подкатил к остановке как раз к самому нашему приходу, что особенно радовало. Успели как раз вовремя, а ведь помимо нас в тени стояло человек десять из числа тех студентов, которые победнее и без особого статуса. В меня сразу же впились задумчивые оценивающие взгляды. Мало того, что аристократ, так еще и пришел на все готовое, так и читалось на их лицах. Впрочем, что мне, что Диме, до чужого мнения не было никакого дела. Как ни странно, но автобус оказался не так плох, как я успел себе представить. По сути, отличие от такси было только в том, что помимо нас свободные места заняли еще с десяток человек. При этом к самому салону нареканий не было, и ведь это было еще и бесплатно. Пришлось показать проводницы, выданные в деканате бумаги, ведь карточки у меня не было, но проблем с этим не возникло. До города добрались примерно за час, и все это время я не прекращал свое развитие. Останавливаться на уровне подмастерья я не планировал, и уже приближался к становлению мастером. Единственное, что меня действительно ограничивало, это крайне слабые ядра, которые физически невозможно было развить быстрее, чем есть сейчас. Все же, даже такой прогресс, как у меня, уже был для обычного человека то еще аномалией. Сразу по приезду мы, не откладывая, направились к местным чинушам, которые мне успели приесться еще в прошлой жизни. А ведь и я был демоном, а не человеком. От одного вида здания в пять десятков этажей, внутри которого нам предстояло провести минимум с десяток часов, у меня резко упало настроение. Да лучше уж призыв посреди поля боя, чем вот это все. Дима, к слову, вполне разделял мои настроения и, судя по всему, морально готовился быть полностью выжатым к концу этого дня. Так что стоило нам переступить порог, оказавшись в просторном, но густо заполненном людьми холле, как я услышал. — Ну что, вулкан, добро пожаловать в ад!